«Дама это купит», — заявила Энн, делая вокруг рисунка чулочную рамку. «Но поговорить с ними придется крупно. Главное дело — это Мэгги Роджерс. Она помешана на парижском ВОК. Ну, пошли, Фил». «Энн, лапочка», — начал Фил, когда они двинулись к выходу. «Я не в восторге от нашего эскиза для маминого пусика. Минни и Джефф его не вытянули».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 посмотрел язык и заставил своего пациента сказать а Сам он то и дело приговаривал Хм-хм-хм. сказал доктор Джарвис, связанный, вероятно, с гиперфункцией щитовидной железы и неустойчивым общим обменом, увлекущим за собой дефицит йода и кальция. Быть может, в недавнем прошлом имело место воздействие коры надпочечников на кальциевый обмен, нарушившее нормальную функцию пары щитовидных желез. Не исключены почечные расстройства, бессонница, чрезмерная возбудимость функции идитической образной памяти – вызванная главным образом гиперфункцией пара щитовидных желез и гиперфункцией щитовидной железы, иначе говоря, известным нарушением щитовидно-паращитовидного равновесия, что ведет к устойчивой объективации образов эдетического воображения галлюцинациям, — Верно, доктор, — торжествующе вскричал Дима. — Галлюцинации! Именно это его и мучает. Ну, а можете вы же ему что-нибудь такое дать? Как-то наладить все это? — Я попрошу моего аптекаря прислать глюконат кальция и витамин D в таблетках. Пусть принимает три раза в день. Приготовим микстуру с уротропином